Глава восьмая. Не стоит заезжать во двор. Я могу выйти здесь. Сергей Сергеевич посмотрел на девушку, снова на дорогу, продолжая свой путь. Двор, конечно, был узкий, заставленный автомобилями, но он всё равно продолжал ехать. Вот-вот, можно прямо здесь остановиться. Мы подъедем совсем недалеко. Нет, Анастасия, я всё-таки вас довезу. А то мало ли что может случиться. Вы трёх метров пройти не можете нормально, чтобы не упасть или чтобы на вас кто-то не наехал». Всю дорогу до Дома Ветровой ехали молча. Волков даже не спросил адреса, а когда Настя назвала его сама, ответил, что знает. «Откуда?» — девушка спрашивать не стала. «Может, я уже выйду?» — спросила с мольбой. «Стало жарко?» «Нет». Анастасия поджала губы, вцепилась в сумочку. «Может, я уже выйду?» с волнением посмотрела на двух женщин, стоявших у подъезда. Клавдия Никаноровна и Лидия Григорьевна – две самые лютые сплетницы дома. Так как дом был старым, в большинстве своём его жители были тоже преклонного возраста. Нет, были и молодые, и семейные пары, которые купили недорогое жильё. Была и молодёжь, которой жилплощадь досталась в наследство, но эти две старушки выделялись из общей массы. Они везде совали свой нос, знали, что происходит со всеми жильцами дома. Как они живут, чем они живут, чем занимаются их дети, кто развёлся, подрался, женился, не убрал kakaшки за собакой. В общем, клавы и Элида были местным центром новостей, сплетен и интриг. Вот сейчас будет фурор, когда Ветрова подъедет к самому подъезду на огромном белом внедорожнике с московскими номерами. И красавчиком за рулём. Она сразу попадёт в топ новостей предновогодней недели, и автоматически титул проститутки и эскортницы Анастасии обеспечен. А можно хотя бы здесь остановить? Мне в магазин надо зайти кое-что купить. Анастасия в третий раз попросила её высадить, с мольбой обращаясь к начальнику. Точно. Да-да-да, точно, точно. С тобой вообще всё нормально? Красная шапочка. Волков пригляделся к своей секретарше. Да-да, всё отлично. Автомобиль плавно затормозил буквально в 5 метрах от старушек. Но выйти незамеченной у Насти не получилось. Девушка попрощалась, буркнула спасибо, открыла дверь, вышла, и уже было, захлопнув её, сделала несколько шагов в сторону магазина за углом, как её окликнули. Настенька, это ты? А мы стоим и думаем: ты это или не ты в машине. Оказывается, это ты. Да, Клавдия Николаевна, это я. Добрый вечер. И вам, Лидия Григорьевна, добрый вечер. Добрый вечер, Настенька. Ой, да чего красавица ты, да чего красавица. Это с кем ты приехала? Уха жорт твоей новой. А то Ромка так бессовестно с тобой поступил. Ой, как бессовестно. Лидия Григорьевна сплеснула руками, схватилась за сердце, показывая, до чего ромко был бессовестным, что даже её ранил. Но ветрова знала, что всё это напускное, всё это театральщина, и две эти бабульки смакуют любое событие. Кстати, выглядели они очень даже хорошо. Обе в модных зимних пальто, замшевых перчатках и каракулевых беретах с блестящими брошами. Наверняка они перемыли все кости, когда узнали, что они с Ромой расстались. Да-да, в их доме все всё друг о друге знают, и никуда от этого не спрятаться и не скрыться. При ней они говорят: "Мо-о, бедная Настенька, и какой Рома поразит". А за глаза о том, что Настя виновата сама, что наверняка она что-то делала не то, что мужик от неё ушёл. Вы извините, но мне надо в магазин. Настя уже было сделала шаг в сторону, наблюдая краем глаза, что внедорожник Волкова слишком медленно сдаёт назад, чтобы выехать из узкого двора. Но скрыться от соседок не удалось. Они обе уже семенили к ней, вцепившись друг в друга по узкому тротуару. А где твоя машина, Настенька? Что случилось? Ой, сейчас столько много аварий, невозможно пройти, и дороги не чистят. Дали, да Лида, я с тобой согласна. Дороги чистят отвратительно. Даже наш дворник, а я сколько раз делала ему замечания, звонила в управляющую компанию. Нет, выхожу утром, а дорожки так и не чищены. Клава, ты права. Город весь завален снегом, и никому нет никакого дела. Под обсуждение дворника и нечищенных дорожек можно было ускользнуть. Но Настя, как дура, стояла на месте и кивала в знак согласия с творящимся снежным беспределом. А машина босса всё ещё не вырулила со двора. Ему перегородила дорогу грузовая Газель, забуксовавшая в сугробе. Так, кто тебя подвёз? Что за красавчик? Вот же старый. А глаза-то какие. Это Да это такси. Такси. Сейчас даже на таких машинах таксуют. Клавдия Николаевна округлила глаза. Не знаю, может, денег нет. Вы извините, дамы, но мне пора. Хорошего вечера. Ветрова убежала на ходу, доставая ключи, открывая подъезд, а потом перешагивая через ступеньку, быстро взбиралась на свой пятый этаж, словно за ней гнался злой и огромный серый волк. За девчонкой было интересно наблюдать. Она всю дорогу нервничала, молчала, смотрела по сторонам, кусала губы и постоянно поправляла красную шапочку. На её красивом личике была заметна каждая эмоция. Она явно не умела их скрывать. Как же давно Сергей не общался с такими девушками. Сколько ей? Двадцать два года? Да, мало. Но те двадцати двухлетние, с которыми ему довелось иметь знакомство, даже внешне не тянули на этот возраст. Девушки вокруг него сплошь были переделанные, перекроенные. Даже в молодом возрасте уже с накачанными губами, неестественно длинными ресницами, выпирающими скулами и полной открытой грудью. Где бы он ни был на работе, в офисе, в ночном клубе, в кафе, в ресторанах, в спортивном клубе везде девушки были одинаковые, сделанные как под копирку. Иногда Волков даже путал их. А вот Красная шапочка была другой кардинально отличающийся от них. У Волкова была возможность просмотреть личное дело Ветровой Анастасии Витальевны, которое он запросил в отделе кадров. Ничем не примечательная Анастасия Ветрова, 22 лет, училась на экономическом факультете в одном из филиалов Московского университета. Второй год работала в компании «Строй Трансэлит». Была не замужем, детей не имела. Была прописана и проживала по данному адресу, где он сейчас как раз застрял и ждал, когда газель выберется из сугроба. Да давай ты уже проезжай, Волков выругался, просигналил, напугав находившихся неподалёку двух старушек. Обе синхронно схватились за сердце и начали сверлить его уничтожающим взглядом. Где-то внизу что-то звякнуло, потом ещё раз. Мужчина посмотрел на телефон сообщений и уведомлений не было. Колокольчик вновь прозвенел. Волков включил свет в салоне, наклонился. На полу лежал телефон в розовом чехле. Да чтоб тебе, красная шапочка. Наклонился, поднял, машинально прочитав сообщение, всплывшее на экране. Наш новый босс козёл. Запросил личные дела некоторых сотрудников и твоё, кстати, тоже. Чувствую, всех уволят. Это писала некая Катечка. Ты как? Уже дома или он тебя мурыжит? Забавно. Слово мурыжит Волкову понравилось. Вот б мурыжить Красную Шапочку во все места прямо на работе. Это словно наваждением стало каким-то. Пришлось припарковаться у магазина. Газель к тому времени выбралась из снега. Сергей вышел, спрятал телефон ветровой в карман. И пошёл ей его возвращать. Можно было, конечно, сделать это завтра, но девушка будет переживать, не выспится, опоздает или вообще пойдёт искать пропажу. Телефон не из дешёвых. Вот только номер квартиры Волков забыл. Но ничего, можно спросить у тех старушек, которые всё ещё стоят у подъезда. Милые дамы, добрый вечер. Извините за беспокойство, совсем недавно в дом зашла девушка в красной шапочке. Не подскажете, в какой квартире она живёт? Вечер добрый, молодой человек. А позвольте спросить, с какой целью вы интересуетесь? Она у меня кое-что забыла, хочу вернуть. Что именно? Одна из дам, что была в пальто с воротником из чернобурой лисицы, скинула голову и посмотрела с вызовом. Клавдии Никаноровне сразу не понравился этот тип, да ещё на грязном внедорожнике с московскими номерами. Но таких, по ее мнению, ездили только бандиты. Уж она-то их повидала в девяностые. «Клава, да чего ты с ним разговариваешь? Надо звонить в полицию». Та, что была в пальто без воротника, но в забавной каракулевой шапке, толкнула подругу в бок. «Это наверняка аферист». Вот и таких экземпляров Волков не встречал давно. Забавно даже, он словно попал в прошлое, в какую-то параллельную реальность. Где ещё жили вот такие забавные старушки и были девушки вроде ветровой